может быть, комбинат не успел вовремя добраться до него. Так же как до старика Пито и вживить регуляторы, может быть, он рос неприручённым, где попало гонял по всей стране, мальчишка и не жил в одном городе больше нескольких месяцев, поэтому и школа не прибрала его к рукам, а потом ворил лес, играл в карты, кочевал с аттракционами.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 Жена не требует новый линолеум. Не сосут водянистыми старыми глазами родственники. Заботиться не о ком. Поэтому свободы столько, что можно быть хорошим мошенником. Поэтому, наверное, санитары и не бросились в уборную, чтобы прекратить пение. Знают, что он неуправляемый и помнят по старику Питу, на что способен неуправляемый человек. И они видят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 Коснись, какое дело, и говорит МакМёрфи, что шкаф отпирают только в шесть сорок пять. Такой порядок, — говорит он. Вот как? Там, что ли, пасту держат? В шкафу? Так, заперто в шкафу. Санитар хочет протирать плинтус дальше, но эта рука по-прежнему стягивает ему плечи, как большая красная скоба.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 Ну да, поэтому-то... Нет, ты представляешь, кто в шесть тридцать чистит зубы, кто в шесть двадцать, а того и гляди, в шесть начнут. Нет, ты правильно сказал. Стою у стенки, и он подмигивает мне над плечом негра. Мне надо плинтус дотереть, МакМёрфи. Ой, не хотел отрывать тебя от работы.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 МакМёрфи суёт зубную щётку в порошок, вертит её там, вынимает и оббивает о край банки. Но сойдёт это. Благодарю. А порядки в отделении потом окуим после. И отправляется обратно в уборную, и снова слышу песню, прерываемую поршневым действием зубной щетки. С минуту санитар стоит, смотрит ему вслед, В серой руке безжизненно висит тряпка. Потом он моргает, оглядывается, видит, что я наблюдаю за ним, подходит, тянет меня за завязку по коридору, спихивает на то самое место, где я только вчера мыл пол. Вот. Здесь вот, чёрт тебя побери, здесь работай, а не пялься, как корова, ни кчёмная здесь, здесь. Я наклоняюсь и начинаю протирать пол спиной к нему, чтобы не видел моей улыбки. Я доволен, что МакМёрфи довёл санитара. Это не многие могут. Отец мой умел. Приехали тогда правительственные начальники откупаться от договоры, а отец ноги расставил, бровью не ведёт, щурится на небо. Щурится на небо и говорит: "Канадские казарки летят". Начальники смотрят шелестят бумагами. Что? Не бывает, э, гусей в это время года. Э, гусей нет. Они говорили, как туристы с восточного побережья. Те тоже думают, с индейцем надо разговаривать по-особенному, иначе не поймёт. Папа будто и не замечает, как они разговаривают, смотрит на небо. Гуси летят, белый человек. Знаете, какие они в этом году гуси, и в прошлом году гуси, и в позапрошлом году, и в позапозапрошлом году. Переглядываются, кашляют. Да, может быть так. Вождь Бромден, ладно. Отвлекитесь от гусей, познакомьтесь с контрактом. То, что мы предлагаем, принесёт большую пользу вам.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 и то засунут трубки в карманы своих чёрно-красных клетчатых шерстяных рубашек, то вытащат и друг другу улыбаются. И папе весь совет чуть не лопнул со смеху. Дядя Б и П волк катался по земле и задыхался от хохта. Знаете, они какие белые человек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 раскатилась до самой большой свирепости и размера прямо перед ней из уборной выходит Макмёрши, держа на бёдрах полотенце, и она останавливается как вкопанная и съёживается до того, что голова едва достаёт до его полотенца, а он улыбается ей сверху. Её улыбка вянет, провисает по краям. Доброе утро, мисс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 свиснул стырил спёр увёл украл радостно говорит он понял браток кто-то свиснул моё шмотье это так смешит его что он приплясывает перед ней босиком украл вашу одежду а похоже тюремную одежду зачем он перестал плясать и опять понурился ничего не знаю только когда я ложился, она была, а когда проснулся, её не стало, как корова языком слизнула. Нет, я понимаю, Мадам, ничего в ней хорошего нет. Тюремная одежда грубая, линялая и некрасивая, это я понимаю. И тому, у кого есть лучшая тюремная одежда, тфу. Но голому человеку Да, вспоминает она эту одежду и должны были забрать. Сегодня утром вам выдали Зелёный костюм. Он качает головой, вздыхает, но по-прежнему потупись. Нет, почему-то не выдали. Утром ни лоскутка, кроме вот этой шапочки, что на мне. Уильямс кричит она санитару, он стоит у входной двери так, будто хочет удрать. Уильямс. Не могли бы вы подойти?